Глава восемнадцатая «Доброе утро!» Я переступила порог кабинета Филиппова. «Доброе!» — кивнул он, и мне показалось, его губ коснулась насмешливая улыбка. «Садитесь!» — небрежно кивнул на стул напротив стола. Я села и сложила руки на коленях. Наверное, в викторианской Англии так сидели горничные, когда хозяин собирался дать им расчет и выгнать с работы. Я попыталась расслабиться, но не получилось. Продолжала сидеть на краю стула и сжимать ладонь ладонью. Ничего не могла с собой поделать. Чувствовала, как напряглась поясница. Да что со мной такое? Я словно и правда стала прислугой. Лидия Леонидовна сказала, вы хотите получить аванс? Да, Максим Геннадьевич. Я попросила ее об этом. У меня сложная ситуация и очень нужны деньги. Пожалуй, я еще никогда не чувствовала такого унижения. Я выпрашивала деньги как нищие. Хоть у на это есть право, а я замужем за состоятельным человеком, и вот клянчу гроши. — Могу я узнать, что случилось? — поинтересовался Филиппов. Он имеет на это право, он тут хозяин, он решает, кому платить, кому нет. «У меня сложная жизненная ситуация», — повторила я. «Это я понял с первого раза», — снова иронично усмехнулся Филиппов. «Хотелось бы конкретики?» «Зачем?» — едва не спросила я. «Но раз он тут хозяин, то имеет право знать всю подноготную». «Я развожусь с мужем». «Или еще не развожусь?» «Но какое дело до подробностей Филиппову? И мне нужны деньги на жизнь». «Понятно». «Сколько?» – деловито поинтересовался он. «Что сколько?» – не поняла я. «Аванс можно получить? Сколько положено? Пятьдесят процентов или тридцать? Меня все устроит». Не сдержала я вздоха. Я спросил... «Сколько бы вы хотели получить от меня?» Я не поняла вопроса и уставилась на Филиппова, как полная идиотка. «Сколько можно, столько и дайте», — повторила я. «Лидия Леонидовна сказала, что все на ваше усмотрение». Он вытащил из ящика пачку денег, стянутых бумажной лентой, и протянул мне. «Пойдет?» — посмотрел мне в глаза. Откровенно и цинично. Не понять этого взгляда было невозможно. Я не знала, как реагировать. Возможно, он проверяет меня. Возможно, хочет понять, на что я способна ради подачки. Или просто хочет покуражиться. «Что это?» — наконец выдавила я. «Сумма тут превышала обещанную мне зарплату в несколько раз». «Деньги? Не похоже?» Он откровенно издевался. «Вам же они нужны!» «Но тут много!» «Это за несколько месяцев?» Задала я идиотский вопрос. «Это за один раз!» Его глаза потемнели. Я смотрела в них и не могла отвести взгляда. «Вы предлагаете мне...» Пролепетала я, продолжая смотреть в черные омуты. «Как же они притягивали, как манили!» «Что?» Насмешливый голос завораживал. И как я должна сформулировать ответ? Он насмехался, но это не оскорбляло меня. Странные желания бродили в голове. «У Стаса есть любовница, значит, и мне можно или нельзя?» «Вы женатый человек», — выдала я. «Именно этот аргумент вернул меня из водоворота порока, в котором я уже начинала тонуть». «Правильно поняли». Удовлетворенно кивнул Филиппов. «Это радует. Соображайте, а не только швабры махать умеете. Берите!» — подтолкнул он мне деньги. «О моем браке поговорим позже. Купите для себя что-нибудь приличное, а то в школу приходите, как из прошлого века, тоскадно. Скучная одежда, скучная прическа». «Я не ослышалась? Вы хотите переспать со мной?» Наконец смогла я сформулировать вопрос. — И не один раз, — подтвердил мою догадку Филиппов. — Зачем? — искренне удивилась я. — Это мое желание. У меня еще не было женщины, балансирующей на грани порока и добродетели. Мне интересно, в какую сторону склонитесь вы, учитывая, что ваш брак рухнул. — Мы только собираемся разводиться, — тихо сказала я. «Разведетесь, не сомневаюсь. Раз возникла такая тема, то финал ясен даже идиоту». «Но вы женаты!» — снова напомнила я. «Пусть жена Филиппова мне никогда не нравилась, но я все равно на стороне обманутой женщины, потому что сама оказалась в таком положении. Мы давно в разводе, в официальном, но ей нравится изображать мою жену. Я не возражаю. Пока. Берете деньги?» «А аванс можно?» – задала я идиотский вопрос. «Вы или святая, или дура?» «Скорее всего, и то, и другое в одном флаконе», – расхохотался Филиппов. «Для кого храните верность? Не сомневаюсь, что муж изменил вам». «А может, это я ему изменила?» «Точно, святая дурочка!» – сокрушенно кивнул Филиппов. «Вы себя в зеркале видели?» «Простите мой вопрос, но это безумно забавно. Вы намного интереснее, чем я мог себе представить. Нет, я не буду торопить вас. Мне даже интересно, во что это выльется в итоге. Жаль, но у меня совещание. Берите деньги, и аванс вам тоже выпишут. Сейчас позвоню в бухгалтерию. Итак, приведите себя в порядок для начала. А когда вы мне понадобитесь, я сообщу». «Через секретаря?» – огрызнулась я. «Если хотите». Он не отреагировал на мой тон. Он просто издевался надо мной. «Я могу подумать?» «Думайте», – милостливо согласился Филиппов. «Мне интересно наблюдать за вами». «За моим падением?» «Не я это сказал». «Почему вы называете это падением? Вы чем-то обязаны своему бывшему мужу после измены? Вам неинтересно познать новые ощущения?» «Не сомневаюсь, у вас никогда не было любовника. И муж был вашим первым мужчиной, угадал?» «Да. Что, так заметно?» «Не то слово как. Вы преданная жена, очень преданная, идеальная мать. Не ошибусь, если предположу, отличная домохозяйка. Это у вас на лице написано. Но у вас есть один большой недостаток. Именно поэтому муж и изменил вам». «Да вы психолог». Зло оскалилась я. «И что же это за недостаток? Узнаете, когда я вас позову». «Я не приду». «Придете?» «Все женщины страшно любопытны. А вам еще и деньги нужны». Тут он прав. Я схватила пачку денег и сунула ее в карман. «Я подумаю». Резко развернулась и поспешила к двери. На пороге оглянулась и сказала то, чего не собиралась говорить. «Спасибо». «Не за что». Расплылся он в довольной улыбке и нажал на кнопку селектора. «Алина, пригласи руководителя отделов на совещание. Жду через пятнадцать минут».